Сочельник в санкт морице В прелестном шале Фрица фон опеля в санкт морице я встретил Рождество 1937-го и канун Нового 1938 -го года. Я знал фон опеля уже несколько лет, благодаря общему знакомому Эрни Удету. Однажды Фриц пригласил меня полетать на воздушном шаре. Это было в первой и, к сожалению, в последний раз в моей жизни. Мы стартовали в Битгерфельде, в полнолуние при вечерних сумерках. Примечание. Биттерфельд, город в земле Саксония Ангальд, севернее Лейпцига. Потом я много летала с Судотом и пережила незабываемые моменты в Высокогорье и в Гренландии между айсбергами. Но полет на шаре одно из самых сильных моих впечатлений. Мы парили в полнейшей тишине. Нередко летели всего в нескольких метрах айсбергами. над лесом. Временами доносился лай собак. В остальном же царила нереальная тишина. Изредка, когда днище гондолы касалось верхушек деревьев, Фридс сбрасывал мешок с песком, и мы вновь поднимались ввысь. Когда я вспоминаю о том полете, то могу сравнить свои впечатления только с погружением в морские глубины. В обоих случаях чувствуешь себя вырванным из мира реальности. В Санкт-Морице я снова встретила свою подругу Марго, первую жену фрица фон Опеля, изящное создание и к тому же любезную хозяйку, наделенную великолепным чувством юмора и тонким шармом. Почти каждый вечер у нее собирались гости. У меня никогда не было времени, чтобы подробно интересоваться модой, но в доме Марго, ежевечерней, появлявшейся в новом потрясающем платье, у меня впервые возникло острое желание носить подобные элегантные вещи. Она назвала мне свой любимый дом моды – Шульце Бибернеля, который впоследствии стал работать и для меня. Я никогда не знала кутюрье, создавшего более стильные вещи. У Марго, страстной собачницы, было 16 прелестнейших чау чау Когда она брала их с собой в поездки, что случалось нередко, то занимала два купе. С одной из ее любимец связана чрезвычайно печальная история. Однажды знакомый китайский дипломат, не скрывавший своего восхищения собаками Марго, получил одну из них в подарок. Когда дарительница через некоторое время поинтересовалась, как себя чувствует ее чау чау в Китае, дипломат с улыбкой ответил, на вкус он был бесподобен. Канун Нового года принес мне приятный сюрприз. Меня известил о своем визите Йозеф фон Штернберг. Мы с ним регулярно переписывались, но не виделись уже четыре года. В последний раз за несколько недель до прихода Гитлера к власти. Теперь ему хотелось многое узнать от меня, прежде всего о фюрере. «Каков он на самом деле?» — задал мне фон Штернберг сакраментальный вопрос. «Мне трудно ответить однозначно. Гитлер кажется мне человеком, не поддающимся какому-либо определению и полным противоречиям. Он обладает огромной силой внушения, способной переубеждать даже противников. В Америке считаешь, что ты его возлюбленный, это правда? Какая чепуха, я рассмеялась. Если люди нравятся друг другу, то неужели обязательно нужно иметь связь? К тому же я не в его вкусе, да и он не в моем. Я сам не поверил этому, сказал Штернберг. В газетах пишут много глупостей, но фильм, который ты сняла по его поручению «Триумфолия» высокого класса, «Где же ты его видел?» – спросил я в изумлении. «В Нью-Йорке, в Музее современного искусства. Он тебе действительно понравился?» девочка улыбнулся Штернберг, – «этот фильм войдет в историю. Он совершил революцию в кино. Когда мы с тобой познакомились, я хотел сделать из тебя великую актрису, подобную Марлен. Теперь ты стала великим режиссером». но я бы предпочла быть актрисой и работать под твоим руководством». «Олимпия» — мой последний документальный фильм. Для меня он был как бы обязательное задание, взяться за выполнение которого я согласилась без особого желания. «Когда работа над фильмом закончится», — продолжала я, «то стану свободной и смогу, наконец, осуществить свою задумку. Моя давняя мечта — сыграть Пентеселею». Затем я рассказала Штернбергу об интригах, объектом которых была, о технических трудностях, с которыми столкнулась при съемках фильма об Олимпиаде, о проблемах оформления и о том, как я снова и снова впадала в уныние и пребывала в подавленном состоянии. «Слава не сделала меня счастливой», — вздохнул я. Меня тоже ответил Штернберг. «Тем не менее, давай сегодня проведем вместе приятный вечер». Мы отмечали Новый год в отеле «Палас» вместе с Марго и фрицем фон Опелем и гостями, среди которых были также князь фон Штархемберг со своей подругой, голливудской киноактрисой и красавицей Норой Грегор. Примечание. Грегор Нора, 1900-1942. Австрийская киноактриса с 1938 года находилась в эмиграции во Франции и Южной Америке. Когда мимо прошел фотограф и сделал несколько снимков, Штернберг спросил, не возникнет ли у меня каких-либо осложнений после публикации этих фотографий. «С какой стати?» Штернберг указал на сидевших за нашим столом. «Ты же справляешь Новый год сплошь с друзьями Гитлера. Не осудят ли тебя за это?» Об этом я не думала ни секунды. Я чувствовала себя совершенно свободной и не находила ничего особенного в том, что развлекаюсь в компании противников национал-социализма, каким прежде всего был князь фон Штархемберг. Примечание. Штархемберг. Эрнст Рудиггер. Фон. Князь. 1899-1956. Австрийский политик. Австрофашист. В 30-е годы вице-канцлер. От Штернберга мы узнали, что в Вене он нашел молодую актрису, которой прочил блестящую карьеру. Ею оказалась Хильда Краль, в кино тогда еще неизвестная. Примечание. Краль, Хильда, 1917-1999. Австрийская актриса, хорватка по национальности, дебютировала в Венском кабаре с 1938 по 1944 годы, «Оставайся в Вене», роли Луизы в «Коварстве любви» 1943, норы в «Драме Ипсона» 1944, работала также в немецком театре в Берлине, с 1936 года член НСДАП, в начале войны получила звание государственной актрисы. Известность приобрела прежде всего благодаря работе в кино. Почтмейстер 1940 Учицкого Там за дверью 1949-й Либеннайнера по Борхерту, стакан воды 1960 Койтнера с Грюнгенсоном. Была признана лучшей мамашей Кураж 60-х годов. После игры в спектакле по пьесе Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» 1967 Она должна была сыграть главную роль в фильме «Жарминаль» по роману Золя. «А когда же мы будем работать вместе?» – спросил я в шутку. «Как только у нас обоих не будет никаких обязательств», – отвечал Штернберг, – «и если не будет войны». «Войны?» – проговорил я с испугом. – «Почему должна быть война?» «Это был последний раз, когда я видел Штернберга в мирное время. Вновь я встретил его лишь двадцать лет спустя на Обьянале в Венеции».